Глава сороковая. Ручей за пределами Брия. Усеянная россыпями цветов, трава под ногами оказалась ароматнее, нежнее любой другой из известных мне трав. Пелена облаков, затянувших лазурное небо над головой, затмевала солнце, окрашивая верхние слои воздуха синью индиго пополам с позолотой. Откуда-то издали, едва уловимый, доносился рев бури над горой Тифона. Раз я заметил вспышку, вернее, тень вспышки, если подобное можно себе представить. Наверное, в скалу ударила молния, или один из притерианцев выстрелил мне вслед. Однако, стоило мне сделать еще пару шагов, и все это исчезло. Точнее, не столько исчезло само по себе, сколько я будто бы утратил способность, а может, всего лишь желание воспринимать оставшееся позади. Таким же образом мы, повзрослев, перестаем замечать вещи, коими живо интересовались в детстве. Ну, а окрестности, разумеется, коридорами времени, как выразился зеленый человек, эти места оказаться не могли. Вокруг никаких коридоров, только холмы, колышущиеся травы да ласковый ветер. Чем дальше я шел, тем явственнее становилось впечатление – Будто все вокруг мне знакомо. Будто иду я по местам, где уже побывал, хотя никак не могу вспомнить, когда, зачем и что все это такое. Нет ни родной некрополь с мавзолеями среди кипарисов. И ни поля без оград, где мы с Доркас некогда набрели на сцену доктора Талоса. Те поля примыкали к стене Несса, а тут никаких стен не видно. И ни сады обители Абсолюта с множеством рододендронов, фонтанов и гротов. Пожалуй, больше всего эти края походили на пампу весной, вот только цвет неба не тот. Спереди донеслась песнь бегущей воды, а вскоре среди травы блеснул серебром ручей. Я побежал к нему, а на бегу вспомнил, как когда-то был хром и как пил из одного ручья в Арифии, а после увидел на берегу отпечатки лапс мелодона и, глотнув из горсти, улыбнулся теперь с Смеладоны меня бы не напугали. Впрочем, подняв голову, я увидел перед собою вовсе не Смеладона, а крохотную женщину с яркими разноцветными крылышками, бредущую через ручей по каменистому дну чуть выше по течению, словно затем, чтобы остудить ноги. «Цеткель!» — вскричал я, но тут же, наконец-то вспомнив эти места, смутился так, что утратил дар речи. В ответ... Циткиэль помахала рукой, улыбнулась, и, что самое поразительное, выпрыгнула из воды, взвелась в воздух, полетела ко мне, трепеща пестрыми крылышками, будто лоскутами цветастого фая. Я преклонил колени. По-прежнему улыбаясь, она опустилась на берег рядом со мной. — По-моему, летящий ты меня раньше не видел. Было одно видение. Ты парила на исполинских крыльях в пустоте среди звезд. «Да, в пустоте, где нет притяжения, я могу летать, как пожелаю. Здесь для этого приходится становиться совсем маленькой. Знаешь ли ты, что такое гравитационное поле?» Взмахом руки не больше моей ладони она указала на лук у ручья. «Поле я здесь вижу только вот это, о всесильный иерогромат!» ответил я. Циткиэль рассмеялась, и смех ее показался мне музыкой, подобие перезвона крохотных колокольчиков. — Похоже, мы с тобой встречаемся не впервые. — О, всемогущий иерогромат! Я лишь нижайший из твоих рабов. Должно быть, стоять на коленях тебе неудобно. А встречался ты с другой мной, уже после того, как я с ней рассталась. Сядь, расскажи о вашем знакомстве. Так я и сделал. Сколь же приятно было, сидя на берегу ручья порой освежая натруженное горло холодной чистой водой, рассказывать Циткиэль, как я впервые увидел ее меж страницами книги отца Энира, как после помог изловить ее в грузовом трюме ее собственного корабля и как она, обернувшись мужчиной по имени Зак, ухаживала за мной раненым. Однако ты, мой читатель, если действительно существуешь на свете, уже обо всем этом знаешь» поскольку те приключения я описал выше, не упустив ничего или, по крайней мере, немногое. Беседуя с Циткиэль у ручья, я старался изъясняться как можно короче. Однако она решительно этому противилась, заставляя меня сворачивать то в тот закоулок, то в этот, пока я не рассказал и о встрече маленького ангела с Гавриилом, о которой читал в коричневой книге, и о собственном детстве, в цитадели, на отцовской вилле, в деревне под названием Фомулором неподалеку от обители Абсолюта. Наконец, когда я, возможно, в тысячу первый раз умолк, переводя дух, Циткиель сказала, «Неудивительно, что ты пришелся мне по душе. Среди всех этих слов нет ни единого слова лжи. Однако ж я лгал, когда полагал это необходимым, а то и вовсе без всякой надобности». Циткиель улыбнулась, и ничего не ответила. «Я и сейчас солгал бы тебе, о всемогущий Иерограмат, если бы счел, что моя ложь спасет Урт. Но ты уже спас ее, начав на борту моего корабля и завершив дело в нашей сфере, на поверхности и в глубине мира, который вы тоже зовете Ясодом. Должно быть и Агил, и Тифон, и многие другие твои противники чувствовали неравенство сил. Будь они мудрее, Сразу поняли бы, что бой ваш где-то когда-то уже завершён Хотя, будучи вправду мудрыми, узнали бы в тебе нашего слугу и просто не стали бы биться с тобой. То есть я обречен на победу? Нет, ты просто победил. Ты мог бы потерпеть поражение и на борту корабля, и после, однако не мог погибнуть до испытания, и до сих пор не можешь, пока не достигнешь конечной цели. Иначе ты не пережил бы ни избиения, ни выстрела с башни, «Немногого другого. Однако твоя задача вскоре будет исполнена. Силу ты, о чем и сам знаешь, черпаешь из своей звезды. Когда она, войдя в ваше старое солнце, породит новое...» «Я слишком часто хвалился тем, что не боюсь гибели, чтоб трепетать перед близостью смерти сейчас», — сказал я. «Вот и хорошо», — с одобрением кивнула она. «Брия — дом недолговечный». «Но ведь это место тоже Брия, либо его часть». Это же коридор твоего корабля, и ты сама вела им меня в новые апартаменты. Если так, и ты, и я, и корабль в то время находились где-то невдалеке от есода. Перед тобою ручей Мадригот, текущий из есода в брие Из мироздания в мироздание? — удивился я. Как же это возможно? А как может быть иначе? Энергия всегда неизменно ищет путь вниз. Или, говоря проще, предвечный пересыпает все мироздания, сколько их есть, из горсти в горсть. — Но это же ручей! — возразил я. — Точно такой же, как ручьи Урт! — Циткиэль кивнула. — Ваши ручьи тоже энергия, ищущая путь сверху вниз. А восприятие зависит от органа чувств, от средства восприятия. Имея другие глаза или другой разум, ты и видел бы все иначе. — А какой я тогда видел бы тебя, Циткиэль? — Поразмыслив, спросил я. Сидевшая у ручья со мной рядом, она улеглась на живот, подперла подбородок ладонями, а яркие крылья подняла кверху, словно пару вееров с узорами из множества нарисованных глаз. Полями гравитационные поля названы неспроста. Это, помимо всего прочего, и есть поля. Знаком ли ты, северян, с полями урт? За плугом я никогда не ходил, но, да, с полями знаком не хуже любого из горожан. «Этого хватит. Что находится на границах ваших полей?» «Ограды из досок, жердей или сплошных кустов, чтоб скотина не забредала. В горах стенки, сложенные из плоских камней, чтобы олени не потравили посевы. И это все? Мне ничего больше на ум не приходит?» «Признался я. Возможно, я смотрел на наши поля неподходящими средствами восприятия». «Средства восприятия, имеющиеся у тебя от природы...» Подходит тебе лучше всяких других. Ведь именно ими ты, можно сказать, сотворен таким, каков есть. Это еще один непреложный закон. Так значит, кроме оград, ничего? Мне вспомнились живые изгороди и воробьиное гнездо в одной из них. Еще сорные травы и всякая мелкая живность. Вот и здесь тоже. Я северян и есть своего рода мелкая живность. Возможно, ты полагаешь, будто я отрежена сюда от тебя в помощь. Хотелось бы мне, чтоб так и было, и потому я помогу тебе, если сумею. Однако я всего лишь часть себя самой, отлученная от собственного существа давным-давно, задолго до нашей с тобой первой встречи. Возможно, когда-нибудь великанша, которую ты зовешь Циткеэль, хотя это и мое имя, пожелает вновь призвать меня к себе, но до тех пор мне суждено оставаться здесь, меж притяжений Брия и Ясода». «Ну, а что до твоего вопроса? Обладая какими-нибудь другими средствами восприятия, ты, может, статься, сумел бы увидеть меня так же, как видит она, и объяснить, чем я заслужила изгнание. Но пока тебе это недоступно, и я знаю не больше, чем ты. А теперь ты, наверное, желаешь вернуться в родной мир, на Урт». «И еще как!» — подтвердил я. «Только не в то же самое время. Как ты уже знаешь, вернувшись на Урт, я решил, что до явления нового солнца она покроется льдами». Ведь, сколь бы быстро не тянул я к себе мою звезду из дальней дали, до нас она добралась бы лишь не одну эпоху спустя. Затем я понял, что вернулся не в ту эпоху, которую знал, и приготовился к долгому скучному ожиданию. Но теперь вижу... «Ты весь сияешь, говоря об этом», — перебила меня крохотная Циткеэль. «Теперь понятно, от чего все видели в тебе чудо. Ты приведешь Курт новое солнце еще до того, как уснешь». «Да» если сумею. И тебе нужна моя помощь». Сделав паузу, она подняла взгляд. «Такой серьезной я ее прежде не видел ни разу. Меня много раз называли обманщицей севериан, но я непременно помогла бы тебе, будь это в моих силах. Выходит, помочь ты не можешь. Я могу сказать вот что. Мадригот течет из цветущего ясода». С этим она указала вверх по течению, после чего, устремила взгляд в противоположную сторону. «Туда, в гибнущий Брия. Ступай вслед за водой и придешь в нужное время ближе к явлению своей звезды. Но если меня там не будет, кто укажет ей путь? Хотя я же сам и есть эта звезда, вернее, был ею прежде, а сейчас... Странное чувство. Звездная часть моего существа словно бы онемела, не слушается, не откликается. Не забывай, «Ты ведь сейчас не в Брия. Вот вернешься туда и снова почувствуешь ваше новое солнце, если оно сохранится до того времени». «Должно!» — воскликнул я. «И ему, мне, понадоблюсь я, мои глаза, уши, иначе... Кто же расскажет ему, что происходит на Урт?» «Тогда», — заметила крохотная Циткеэль, «слишком далеко вниз по не ходи. Пожалуй, двух-трех шагов хватит». Очутившись здесь, я его не видел, и, может, статься шел к нему не по прямой. Крохотные плечи Циткиэль приподнялись, опустились, а столь же крохотные безупречные груди качнулись им в такт. То есть наверняка уже не угадать? Что ж, тогда это место ничем не хуже любого другого. Поднявшись на ноги, я припомнил ручей, каким увидел его впервые, издалека. — Он тек в точности поперек моего пути, — сказал я. Пожалуй, мне все же лучше пройти пару шагов вслед за водой, как ты советовала. Цаткиэль, тоже поднявшись с травы, взмыла в воздух. Как далеко заведет очередной шаг, не дано знать никому. Однажды слышал я притчу о петухе, — ответил я. Тот, кто ее рассказал, говорил, будто это лишь глупая детская сказка. Но, по-моему, некая мудрость в ней все-таки есть. Там говорилось, что семь... Число счастливое, а вот восьмой шаг, то есть крик, завел сказочного петушка слишком далеко. Рассудив так, я прошел вдоль ручья ровно семь шагов и остановился. «Что видишь?» — спросила крохотная Циткеэль. «Только тебя, ручей до да траву». «Тогда от ручья отойди. Однако не прыгай через него, иначе окажешься в другом месте. Шагай не спеша». Я, повернувшись к ручью спиной, отошел от него на шаг и снова остановился. — Что теперь видишь? — Гляди вниз, вдоль стеблей травы, от верхушек к корням. — Ничего, темноту. — Тогда сделай еще шаг. — Огонь! Целая туча искр! — Еще! — велела Циткиэль, паря со мной рядом, словно ярко раскрашенный воздушный змей. — Теперь только трава, с виду будто обычная. — Прекрасно! Еще полшага! Я не без опаски шагнул вперед пока мы разговаривали на цветущем лугу, нас неизменно укрывала тень, но теперь лик солнца словно бы заслонила туча куда чернее прежних и передо мною поднялась кверху полоса тьмы не шире раскинутых в стороны рук, однако изрядно глубокая. что теперь впереди сумрак ответил я и тут же скорее почувствовав все я чем увидев добавил и дверь дверь в темноту войти. Это уж решай сам. Стоило склониться к двери, мне показалось, будто лук как-то странно накренился. Точно так же он выглядел из укрытия на вершине скалы, а напев «Мадригота», хоть ручей и остался всего в трех шагах позади, сделался еле слышен. Перед глазами замерцали, паря в темноте неясные, расплывчатые письмена. И я не сразу сумел понять, что они перевернуты точно в зеркале, а самые крупные буквы слагаются в мое имя. Едва я шагнул во мрак, лук исчез без следа. Со всех сторон, окруженный непроглядной тьмой, я ощупью отыскал впереди камень, нажал на него, и камень подался. Сперва неохотно, со скрипом, затем пошел как по маслу, противясь нажиму лишь от того, что был изрядно тяжел. Казалось, хрустальный, переливчатый смех крохотной циткиэль Звенит возле самого уха.